Настоящий корабль должен иметь прочный корпус, уметь быстро летать, извергать при необходимости фонтан на огне, подмигивать нам своими сигнальными лампочками, твёрдо и уверенно стоять на ногах-опорах. Но когда очевидцы начинают рассказывать про телепатические беседы с пришельцами, про то, как у пришельцев светятся глаза, как они проходят сквозь стены своих летательных аппаратов или через запертые балконные двери, то какой нормальный учёный, дорожащий репутацией здравомыслящего человека, в это поверит? Нет, пусть уж лучше этим занимаются парапсихологи, суфологами и прочие хироманты. Жак Валли обращает внимание на одну еще деталь в наблюдениях НЛО и в контактах с инопланетянами. Это абсурдность или лживость, которая пронизывает отношения, которые на миг или на годы завязываются между феноменом и человеком. Феномен словно хочет манипулировать поведением многих людей, он не прочь с ними заигрывать, представляя в самых очаровательных или могущественных образах. Но в то же время старается держаться на расстоянии от всего общества, чтобы общество в целом не верило в него ни в коем случае, чтобы считало все разговоры о нём бредом сумасшедших. Чтобы общество в целом смотрело на очевидцев Анало и на тех, кто им всерьёз верит, как на сумасшедших. Для этого феномен буквально издевается над очевидцам, вставляет в линию своего поведения всякие дикие выходки, делая события контакта похожим на галлюцинацию сумасшедшего. Валее из анализа уфологического материала делает пять обобщений. Кратко они выглядят так. С середины 1946 года, после Второй мировой войны, во всех странах начали активно распространяться красочные истории о полётах и посадках неизвестных летательных аппаратов. Основой этих историй служили действительные события, происходившие чаще в сельской местности и оставлявшие после себя убедительные следы материальных воздействий на человека и на животных. 2. Психологическая основа действия тех, кто стоял за этими явлениями, близка к манере поведения полуматериальных существ: эльфов, демонов, элементалов и прочих, которых описывают народные предания и научные трактаты старины. 3. Существа эти, которым сопутствует явление НЛО, представлены разными типами, некоторые из них по внешнему виду сходны с описанными в средневековых книгах полуматериальными созданиями. 4. Поведение этих существ, как и их внешний вид и вид их летательных аппаратов, часто абсурдно, и в нем заметно желание ввести очевидца в заблуждение. 5. Контакт этих существ с человеком часто преподносится ими как откровение сродни религиозному. Два последних пункта, может быть, стоило поменять местами. За откровениями, в которые инопланетяне посвящают землян, в большинстве случаев стоит ложь. И даже тогда, когда она раскрывается, откровение все равно держит человека в психологической зависимости, из-за своего изначального статуса чего-то великого и сверхъестественного. Вали замечает в общей линии поведения большинства инопланефтов некую стратегию, которая основана на двух психологических приёмах: замешательстве и подкреплении. Когда восприятие человека перегружено, когда его мышление остановлено, когда он в замешательстве, например, от невероятного невозможного чуда, он идёт на поводу у оператора, принимает за истину любую подсунутую ему информацию или любую команду. И если этот процесс повторять раз за разом, каждый раз облекая информацию или команду в новые непредсказуемые одежды и краски, придерживаясь ритма строгой периодичности и повторяемости во времени, то результаты такого кодирования, дрессировки, манипулирования будут самыми эффективными. И самое главное, стоит подсунуть в общее содержание контакта что-то абсурдное, и тогда общество, привыкшее всё мерить логикой и сознательно принимающее только то, что логично, не будет воспринимать сам факт влияния на него через такие контакты. И тогда тот, кто влияет, чтобы он не делал с отдельными людьми, с обществом в целом, будет всегда оставаться в тени. Вечная та власть, которую не замечают.